Издательство «Эксмом». Евгений Сухов. Злополучный номер. Глава первая. Начальство не любит, чтобы сотрудники отдыхали долго или новое дело судебного следователя Воловцова. Напольные часы в приемной председателя Департамента уголовных дел Московской судебной палаты Геннадия Никифоровича Радченко Пробили девять звонких ударов. С десятым ударом двери растворились, и в приемную вошел сам председатель Радченко, человек тридцати восьми лет от роду, безбородый, без усы и с весьма приятной располагающей нарушностью. Кивком головы он поздоровался с секретарем, пожал руку судебному следователю по наиважнейшим делам Воловцову, которому было назначено на девять утрам, и прошел к себе в кабинет, оставив дверь слегка открытой. Это означало, что в кабинет можно войти. Воловцов знал привычки своего непосредственного начальника, но все же вопросительно глянул на секретаря. «Я войду? Входите!» Кивком головы разрешил секретарь, и Воловцов, выждав еще пару мгновений, переступил порог кабинета председателя департамента. «Рад видеть вас в добром здравии!» — Иван Федорович, — произнес Геннадий Никифорович, указывая на стул подле своего письменного стола, — как отдохнули. — Благодарю вас, отдохнул хорошо, — ответил Воловцов, присаживаясь на стул. — Похоже, выспался на неделю вперед. Со стороны можно было подумать, что судебный следователь Воловцов только что вернулся из вакации, иначе из длительного отпуска, который он провел, к примеру, вдали от Первопрестольной, в своем родовом имении, где только и делал, что ходил по гостям, вкушал различные деликатесные яства, пил с соседскими помещиками Мадеру с Малагой и спал не менее, нежели до полудня. Однако в действительности все было не так. Никакого родового или иного имени за Иваном Федоровичем Воловцовым не числилось, да и отпуска как такового у него не было. Просто по завершении дела о двойном убийстве в Хамовническом переулке и ночной засаде в детской клинической больнице, где преступник-убийца был взят с поличным, начальство выделило ему день отдыха, что, видимо, с их точки зрения и считалось отпуском. Впрочем, судебный следователь Воловцов от дела никогда не отлынивал, и бесцельному отдыху предпочитал служение государю и державе в благороднейшем деле очищения Отечества от злоумышленников и законопреступников. Хотя судебному следователю по наиважнейшим делам коллежскому советнику Ивану Федоровичу Воловцову можно было бы дать отдохнуть и побольше, поскольку дело о двойном убийстве в Хамовниках оказалось весьма запутанным и крайне Непростым. Суть дела была следующей. 15 декабря прошлого года в половине девятого вечера в доме Мещанки Стрельцовой, что стоит на углу Хамовнического и Бужениновского переулков, в квартире главного пивовара Хамовнического пивоваренного завода Алоизия Осьпыча Кара были обнаружены еще теплые тела его жены, Юлии Карлны, и дочери Марты. Также в комнате Марты в крайне тяжелом состоянии находилась младшая дочь алаизия Кара, Едвига. Всем им, в том числе и Едвиги, были нанесены проникающие ранения головы тяжелым предметом наподобие топора или колуна. Орудие убийства со следами крови лежало на кухне и и в самом деле оказался колун с месяц назад пропавший у дворника Федором. Однако правда о его пропаже выяснилась лишь после того, как дело принял в свое ведение судебный следователь Воловцов. Первым тела убиенных обнаружил сын Алоизия Осипыча, Александр, дожидавшийся на кухне, когда вернется из кондитерского магазина слуга семейства кара Василий Титов, которого Кара-младший послал за карамелью. Александр собирался к своей невесте Клавдии Смирновой, поскольку она намеревалась по утру следующего дня ехать в Боровск, а потому надлежало проститься с ней соответствующим образом. Он накупил ей подарков, в том числе дорогих ювелирных украшений, но забыл про карамель, которую барышня очень любила. Вот и послал за ней в магазин слугу. Дожидаясь Титова, Александр, как он сам показывал на допросах, услышал душераздирающие крики, доносившиеся из комнаты Марты, кинулся туда и увидел, что Марта убита, а неподалеку лежит тяжелораненая Едвига. В столовой им была обнаружена мать, не подающая признаков жизни. В отчаянии Александр кинулся за помощью к доктору Бородулину, который проживал этажом выше, в надежде, что еще можно спасти Едвигу. А когда он выбегал в сене, то увидел впереди себя убийцу матери и сестры, тоже выбегавшего в сене, но со стороны залы. Преступник очень быстро миновал переднюю и выскочил на улицу, так что преследовать его уже не имело смысла. Александр только успел запомнить, что у преступника была узкая спина, приподнятые плечи и бритый затылок. И одет он был в черное полупальто. А потом все пошло своим чередом. Семилетнюю Едвигу отвезли в детскую клинику на Девичьем поле. Приехала полиция во главе с помощником пристава Холмогоровым. Начались допросы и следствия. Обнаружение в спальне Читыкара открытого сундучка, где хранилось семейное добро, а также валявшихся у двери пятисотрублевый и сотенный купюр, навело Холмогорова на мысль, что преступник в отсутствие хозяина проник в квартиру с целью ограбления. Он знал, что Алоизий Кара всегда по субботам уезжал в чешский клуб, поскольку был чехом и австрийским подданным. И что в квартире находятся одни женщины, с которыми он намеревался легко справиться. И справился, хладнокровно зарубил их загодя припасенным колуном». Но закончить свой преступный умысел ему помешал вбежавший Александр кара Он бросился на крик младшей сестры и спугнул смертоубивца, у которого при бегстве выпали деньги, похищенные из сундучка в спальне и обнаруженные помощником пристава Холмогоровым. Только вот как на кухне оказался окровавленный колун? Это был вопрос вопросов поскольку на кухню, где дожидался Василия Титова Александр Кара, преступник попасть никак не мог. В ходе следствия, к которому подключился начальник московского сыскного отделения, коллежский советник Лебедев, под подозрение попали четыре человека, проживающие в Божениновском переулке и имеющие звероподобный вид крестьянин Иван Гаврилов, отбывший четыре года в исправительном арестантском отделении, Нищий немец Рауль Шнитке, побирающийся в хомовниках слуга семейства Кара Василий Титов и сам Александр Кара. Последний попал под подозрение благодаря нахождению орудия убийства того самого окровавленного колуна на кухне, где, по показаниям самого Александра, он дожидался слугу Василия Титова. В ходе следствия Шнитке и Титов из числа подозреваемых отпали, а вот Иван Гаврилов и Александр кара были оставлены в серьезном подозрении. Но поскольку никаких прямых улик против них не имелось, дело о двойном убийстве в Хамовническом переулке было вскоре закрыто за ненахождением виновных и положено на полку нераскрытых дел. Конечно, такой результат никак не мог удовлетворить Алоизе Осипчакара, потерявшего жену, старшую дочь, и сделавшегося отцом искалеченной младшей дочери Едвиги. Пивовар, недолго думая, написал на имя государя императора письмо-жалобу, где просил державного венценосца защитить его интересы, как иностранного подданного, и найти убийцу членов его семьи. Государь проникся, поддержал несчастного вдовца и обратился в Сенат с просьбой провести по делу о двойном убийстве в Хамомническом переулке новое следствие. Правительствующий Сенат данную просьбу посчитал приказом и поручил судебной палате возобновить следствие по делу гибели семьи кара а его превосходительство московский окружной прокурор, действительный статский советник Завадский поручил это дело Ивану Федоровичу Воловцову. Дело получило статус наиважнейшего, а судебный исследователь Воловцов стал обладателем документа, предписывающего всем чинам и должностным лицам оказывать ему в расследовании двойного убийства в Хамовническом переулке всяческое посильное содействие. Иван Федорович начал с того, что вдоль и поперек изучил само дело и прочел не по одному разу все протоколы допросов. Затем снял со свидетелей новые показания, заставив припомнить детали, которые не вошли в первые протоколы допросов. Некоторые из этих деталей явно наводили на мысль, что убийца никто иной, как Александр Кара, хотя в голове просто не укладывалось, что сын может убить любящую мать, сестру, и покушаться на жизнь младшей сестры. Укрепившись в своих подозрениях, Воловцов стал плести вокруг Александра кара сеть. Тот это почувствовал и предпринял ответный ход, в результате которого Иван Федорович имел весьма нелицеприятный разговор с окружным прокурором Завадским, закончившийся тем, что прокурор дал Воловцову на расследование дела всего неделю, после чего, если убийца не будет найден, Пообещал отстранить его и передать дело другому судебному следователю. Шли день за днем, а Воловцов не мог найти против Александра ни одной прямой улики, а у того, похоже, стали сдавать нервы. Он явился в полицию заявлением, что знает, кто убил его мать и сестру, и показал на Ивана Гаврилова. Конечно, Гаврилов был арестован, и дело могло вот-вот закрыться, так и оставив преступника разгуливать на свободе. Но Воловцов, сговорившись с начальником Московского сыскного отделения Лебедевым, устроил для Александра кара ловушку. Воловцов переговорил с профессором Прибытковым, московским врачебным светилой, под наблюдением у которого находилась бедная Едвига Кара, чтобы тот сказал отцу и сыну Кара, что будто Едвига пошла на поправку и не сегодня-завтра назовет имя убийцы. Обеспокоенный Александр решил довершить начатое и убить Едвигу, ставшую для него крайне опасным свидетелем. Он проник ночью в детскую клинику, зашел в палату, где лежала сестра, и намеревался задушить ее подушкой. Но ему помешали это сделать Воловцов и Лебедев. Более того, у них имелся свидетель покушения на убийство Александра Кара, сестра-нянечка клиники. Триумфальное завершение дела в связи с нахождением и обличением преступника, причем в последний день срока, данного окружным прокурором Завадским Ивану Федоровичу, делало судебного следователя Воловцова героем дня и несомненным победителем. После такого дела судебному следователю по наиважнейшим делам Департамента уголовных дел судебной палаты Ивану Федоровичу Воловцову действительно можно было дать отдохнуть и побольше, нежели один день. Но пути начальства, как и пути Господни, неисповедимы. Итак, поблагодарив Радченко за теплые слова в его адрес, Иван Федорович присел на предложенный стул и весь обратился во внимание. Ведь вызван он был к десяти утра. Время весьма раннее для председателя Департамента уголовных дел судебной палаты потому что для него было уготовано новое дело, которое Радченко и собирался поручить ему, судебному следователю Воловцову, выспавшемуся, как он сам признался, на неделю вперед. Наверное, лучше было бы не говорить таких слов. — Как я вас ранее и информировал, — начал Радченко, — вам поручается вести следствие по новому делу, который мы условно назвали убийство комевого жором. Расскажу вам коротко суть дела. В Дмитрове две недели назад, то есть 17 сентября сего года, в меблированных комнатах Малышевой остановился комевый жор Григорий Иванович Чистоско, приехавший из Москвы с двумя корзинами карманных и наручных часов и весьма приличной суммой денег. На следующий день Его нашли мертвым, с признаками насильственной смерти, причем номер был заперт изнутри, а окна закрыты. Деньги исчезли. Кроме того, похищено более двух десятков золотых и серебряных, преимущественно женских, часов. Местная полиция и следователь зашли в тупик, поскольку главного виновника убийства обнаружить не удалось. Владелица меблированных комнат, мещанка Глафир Малышева и ее младшая сестра Кира арестованы по обвинению в соучастии и укрывательстве преступления и в настоящий момент содержатся в Дмитровской следственной тюрьме. Привлечена и арестована за подстрекательство к убийству московская мещанка Зинаида Кац. Дело в том, что полтора месяца назад Григорий Стасько помог полиции найти и задержать ее мужа, Хаима Каца, находящегося под следствием и в розыске за присвоение денег у разных лиц, в том числе и пятисот рублей у стаськом По задержанию Хаима Каца, его жена Зинаида заявила Стасько, что это ему даром не сойдет и что в скорости он будет убит. Месяц Стасько не выходил из дома, опасаясь мести. Однако коммерческие дела требовали своего разрешения, и в первый же его выезд по делам он, как видите, сами был убит. Так что Зинаида Кац арестована и содержится ныне в бутырской тюрьме. Однако все улики против них косвенные. Хороший присяжный и поверенный без особого труда развалит дело против этих трех женщин, и присяжные заседатели непременно вынесут им оправдательный вердикт. Суд будет вынужден освободить их от полицейского надзора, то есть не оставит даже в подозрении. После чего дело об убийстве Камива и Жора можно класть на полку нераскрытых дел в архив, что, как вы сами понимаете... раченко при этом со значением посмотрел в глаза Ивана Федоровича, для нас крайне нежелательно. Поэтому дело это возведено в разряд наиважнейших и поручается вам, уважаемый Иван Федорович. — С деталями дела и протоколами допросов, свидетелей вы сможете ознакомиться в Дмитрове в полицейской управе. — Ясно, Геннадий Никифорович. Поднялся Воловцов. Разрешите приступать? — С чего начнете? — заинтересованно посмотрел на него председатель департамента уголовных дел. Побеседую сначала с супругой убиенного Камивы и Охотно ответил судебный следователь по наиважнейшим делам. Потом сниму допрос с подстрекательницей Зинаиды Кац. Если же ничего не будет держать в Москве, поеду в Дмитров». «Хорошо», — согласился с доводами Воловцова, председатель департамента. «Зайдите в канцелярию, получите все нужные бумаги и деньги на командировочные расходы. И желаю вам удачи». «Благодарю вас», — пожал протянутую ладонь Иван Федорович и покинул кабинет Радченко новое делом три женщины непосредственно не убивавшие но принимавшие косвенное участие в убийстве и возможно знающие преступникам ладно поглядим что к чему